Глава 23. Пауза. До этого дня Родерик лишь раз чувствовал себя таким потерянным. Когда королева забрала его огонь, и он плутал по бесконечному туману, уже не надеясь увидеть небо. Он не любил вспоминать об этом. «Рурк жив», — упрямо сказал Родерик, глядя на серые стволы. «Стена — это не конец. Они, маги, не умирают. Они и есть сама жизнь. Я бы с тобой поспорил». начал Моран. «А ты не спорь!» рассердился Родерик, поворачиваясь к нему. «Хоть раз в жизни!» «Знаешь, как я вышел из хаоса!» «После поцелуя королевы?» заинтересовался Моран. «Не знаю. Это у тебя запретная тема. Одна из «Как мы убили Джему?» начал он загибать пальцы. «Та история с красной шляпкой и поцелуй королевы». «Стена помогла мне!» отрывисто бросил Родерик. «Сперва земля как будто задрожала. Я думал, твари бегут, но нет!» Корни выступили на поверхность. Я пошел вдоль них, как вдоль русла реки, и вышел к стене. Понимаешь, что это значит?» «Да уж как не понять», – пожал плечами Моран. «Да, в стене сохраняется какое-то подобие жизни. И разум!» – настойчиво произнес Родерик, вновь повернувшись к стене. «Рурк не умер!» «Пусть так», – вздохнул Моран. «Стена стала выше. Заметил?» «Конечно, заметил. Она теперь выглядела почти монолитной». гладкие прежде стволы ощерились длинными острыми шипами. Но если неразумных тварей это могло удержать, то речь пока вряд ли. Они с Азергастом опоздали. Бой уже закончился. Не поражением, но и не победой. Это была маленькая передышка, которую они получили слишком большой ценой. Раненых отнесли в лазарет, погибших в пустующую казарму, откуда он разогнал огненных новобранцев. Братья Тиберлоны оплакивали погибшего кузена, и Родерику тоже было его жаль. Их всех. Да сколько же можно? Ну, ладно он, воин с рождения, создан для того, чтобы убивать и сражаться. Хотя в последнее время он все чаще задумывался о том, какой бы могла быть его жизнь без хаоса, но с любимой женой, детьми. Кевин Тиберлон совсем из другого теста. Ему бы еще погулять с девчонками, полетать с попутным ветром. Никуда он уже не полетит. «Как удачно выбрал момент, зараза!» Процедил Моран, и было понятно даже без имени, о ком он. «Ричпок был в Совете шести», — сказал Родерик. «Он слишком много знал. И о деталях смерти Денверона, и об интригах Совета, и об амбициях Лекеса, наверное. Старый кот устроил тут демонстрацию. Патруль выкрикивал имя Арнеллы так, что и в коревое не слышно было. Ричпок мог предугадать реакцию Совета». вы на это намек?» спросил Мурен. «Сходим?» «С ума сошел!» рассердился Родерик. «У нас тут такое, а ты предлагаешь напиться?» Изэргаст потрогал подушечкой пальца острый шип и, отдернув руку, сунул палец в рот. «М -м, «Тебе хорошо. У тебя есть молодая жена», промычал он. «А мне как стресс снимать?» Я считал Рурка своим другом. Я помню его имя. «Я мастер равновесия, но кто позаботится о моем равновесии? Скажи». «Ну, как насчет сходить в хаос?» – предложил Родерик, и стена перед ним дрогнула и, заскрежетав, медленно расступилась. Родерик шагнул в узкую щель, огляделся. Хаос был тих и спокоен. Он окутал его ноги, тронул лицо и, обжегшись, убрал липкие пальцы. «Гляди-ка!» – сказал Моран, и Родерик повернулся к нему. «Это что, таран?» С этой стороны шипы покрывали стену гущей и напоминали взъерошенную шкуру – Обломки из ствола валялись тут же. Каменные подставки, цепи. Ричпок взял их на первом посту, разрушив охранный артефакт. Но если он смог это сделать... «Сердце хаоса!» — выпалили они одновременно и посмотрели друг на друга. «Что, если он его уже разрушил?» — простонал Моран. «Какой-то невзрачный человечишка! Какой-то чтоб его чпок!» «Ричпок! Кливер Ричпок! Придумай что-нибудь, Моррен! Всякие хитроумные планы по твоей части! А нам сейчас сучий нужен план! Одно дело сражаться с тварями хаоса, и совсем другое — с организованной армией!» Родерик пнул таран ногой. «Сейчас стена выглядела крепкой, как никогда, но Ричпок вернется. Он не остановится, потому что, в отличие от тварей, у него была цель. Военные машины!» «Ты можешь себе такое представить?» Морен запрыгнул на бревно и пошел по нему, как канатоходец. «Надо атаковать первыми», — сказал Родерик. «Пока мы тут сидим и размышляем, он строит новые тараны и, как знать, катапульты. Пойдет осадой на Фургорт или в другие города, и во всем мире воцарится хаос». «Порядок», — исправил его Морен. Патрульные говорили, он так сказал. «Я наведу порядок, я займу трон, а со мной моя королева». «Хм, теперь королева кажется меньшим злом», — вздохнул Родерик. «По крайней мере, она бродила по хаосу и искала своего возлюбленного там». «Вот и нашла», — хмыкнул Моран. «А ведь про ее любовничка не так уж много известно. На картинках его рисуют в огне, но, быть может, то было ее пламя, а сам он был человеком, идеально равновесным, тоже своего рода уникум. Либо же в нем не хватало огня, и его возлюбленная возмещала этот дефект». Тогда все вообще идеально сходится, потому что твой чпок точно рыба вяленая». «Он не мой», — возразил Родерик. Дождавшись, когда Морен спрыгнет с тарана, он направил на бревно пламя, которое жадно охватило древесину. «Надо собрать свою армию», — сказал Морен, протягивая руки к огню. «Заставить совет издать указ, чтобы все шли на войну!» «И что? Мало мне этих бестолковых огневиков!» Родерик покачал головой. «Нет, Морен. «Лишний хаос. Не надо. Только опытный патруль. Те, кто служил. Те, у кого был военный опыт. Не надо нам лишних жертв. Их и так много. Раз уж ты не хочешь выдвигать предположение, это сделаю я. Собираем команду не ниже первого уровня. Идем к сердцу, активируем его. А потом прочесываем тут все, пока не найдем пока Он все же человек. Он не сможет раствориться в хаосе. Мы поймаем его и убьем. Отличный план». — кивнул Моррен. — Есть, конечно, некоторые нюансы. Вроде и не так уж много хороших бойцов у нас осталось. Водник вообще только один. Хоть наглости в нем на десятерых. Чтобы прочесать всю территорию, понадобится не один день. А тот же Эммит не привычки может сорваться. Ты женился на его любимой девушке, помнишь? Он по этому поводу слегка переживает. А сердца хаоса наверняка больше нет. «Есть — Есть! — сказал Родерик, хотя вовсе не чувствовал особой уверенности. Оно... красивое. Моран посмотрел на него с сарказмом. В нем порядок, понимаешь? Шесть лепестков, шесть стихий, каналы, пронизывающие хаос. Как будто кровеносная система. пок любит порядок. Слабая надежда, но без нее никак. Я больше надеюсь на флер, который скрывает сердце от тварей, проворчал Моран. Правда, в прошлый раз не успел обновить. Бревно догорело, и Родерик вернулся к стене. Стволы послушно расступились, пропуская его. Мы сделаем это, сказал Родерик, коснувшись ладонью дерева, а иначе его жертва будет напрасной. До академии добрались на летучей ладье. Смеркалось, но выжженное пятно на зеленой траве бросалось в глаза сразу, как прыщ на девичьей щечке. Скажи, Карик, а твой чпок не видел случайно схемы охраны академии? Равнодушно поинтересовался Моррен, но его белые пальцы впились в борт корабля. Во-первых, прекрати называть его моим, огрызнулся Родерик. Я не то чтобы злопамятный, но это была твоя идея отправить его в хаос. А во-вторых, а во-вторых, я не знаю, видел ли он схемы охраны, но он же выинтересовался академией, если помнишь. — Боюсь, он и сейчас не потерял к ней интерес. Морен ткнул пальцем вниз. — В этом месте нет сторожевых духов. Привязка не срабатывала. Место плохое. Вернее, хорошее. Энергия жизни и все такое. Что еще, интересно, он знает. Родерик крутанул штурвал, и ладья спикировала вниз, хлопая парусами. Приземление вышло жестким, корабль тряхнуло, и он замер, почти уткнувшись носом в стену. Какая бы тварь не лезла на территорию Академии, с ней сражались. Судя по засохшей изгороди, там был некромант. Лужа грязи указывала на водника. Изрытая земля со следами крупных лап и клочья шерсти — это анимак. И сразу понятно, какой. А еще здесь был огонь. «Арнелла Олет», — сказал Родерик, но бабочка, сорвавшаяся с его ладони, закружилась, не зная, куда лететь. «Нет!» — выдохнул он. «Нет, только не она!» «Успокойся!» — снисходительно приказал Моррен. «Забыл, что у нее теперь другое имя!» Фу, «Хаос, меня раздери!» — выдохнул Родерик и прижал руку к груди, успокаивая метущееся сердце. «Арнелла Аделхарт произнес он, и огненная бабочка живо полетела вперед к Академии. Арнела была там, с остальными студентами, собравшимися в холле Академии, и он обнял свою жену и поцеловал, отбросив все условности. От нее пахло дымом и хаосом, и это было неправильно!» Засмущавшись, Арнела вывернулась из его объятий, покосилась на студентов. Миранда стояла рядом с Джафом, полуголым и взъерошенным, и животная агрессия, исходящая от него, едва не сшибала с ног. Моран кивнул ей, спокойный и слегка отстраненный, как всегда, но сетка шрамов на его щеке выделилась ярче. «Мы все знаем!» Сказала Марлиза, спустившись откуда-то с потолка, точно большая моль. «Студент Лифой сотворил прекрасное заклинание, которое позволило нам видеть сражение у стены точно вживую!» «Не надо подлизываться!» — фыркнул Эммет. «Мы сражались с тварями хаоса, которые пытались проникнуть на территорию Академии, а Анна, он обличающе ткнул пальцем в Марлизу. «Удрала!» Она вцепилась в свои бусики, как в спасательный круг. «Жертвы есть?» — спросил Родерик. — Я имею в виду здесь, в Академии. — Нет, — ответила Дебра, промокая покрасневшие от слез глаза. — Слава богам, но у стены... Родерик обвел взглядом толпу, понимая, что совсем не готов говорить речь. Как сказать, что значил для него Рурк? Как выразить ту скорбь, что он чувствовал? Арнелла взяла его за руку и легонько пожала пальцы. — За магов! — — начал вместо него Морон. — Вам всем выдадут палочки. В толпе зашумели, а Родерик, нахмурившись, вопросительно посмотрел на Морона. — А что? — невозмутимо спросил он. — Враг на пороге, ситуация серьезная. Хоть ты не собираешься бросать их в бой, пусть будут готовы защищаться. Завтра с утра приходите в крыло некромантии, только не очень рано. Занятия отменяются, верно? Повернулся к Родерику Моран и тот кивнул. «В честь погибших будет проведен День памяти. Они были нашими друзьями», — все же произнес Родерик. «Мы скорбим о потерях, но прежде всего собираемся предотвратить новые. Мы отправимся в хаос и уничтожим ту новую тварь, что нацепила на себя корону». «Как?» — спросил Джав. Но «Ну, допустим, этого мужика вы убьете, а королеву? Она ведь останется, как убить ее!» «Если бы я знал, я бы уже сделал это», — сказал Родерик, и Джав пренебрежительно скривился. «Думаешь, у тебя получится?» — спросил Морен. «У меня многое получается лучше, чем у вас, мастер Эзергаст!» С вызовом произнес тот и, склонившись, поцеловал Миранду в белую макушку. Сетка на щеке Эзергаста стала красной, и Родерик, взяв его под локоть, подтолкнул в направлении кабинета. «Пойдем». — сказал Родерик. — И есть еще один срочный вопрос. — Дебра, пройдите в мой кабинет, пожалуйста, вместе с мастером Эзергастом. — А ты? Он склонился к Корнелле и тихо добавил. — Жди меня дома. В кабинете Моран схватил с полки папку, и она истлела в его руках, превратившись в прах. — Это было личное дело Джоффри Хагера, — хмуро сказала Дебра. Но «Лучше оно, чем студент, верно?» – спросил Моран. «Верно», – согласилась Дебра, и ее лицо вдруг сморщилось, а усики над губой задрожали. «Так жалко, Рурк! Такой был мужчина!» Родерик сжал зубы. Иногда он завидовал водникам, которые могли разрыдаться по любому поводу. В его глазах было сухо, но в теле бушевала раскаленная добила ярость. «Что еще ты хотел, Родерик? Или просто боялся, что я убью волчонка на глазах у всех?» Моран сел в кресло, и кожаные подлокотники под его ладонями потемнели и растрескались, будто от старости. «Оставь Джафа в покое», — попросил Родерик. «Не до него сейчас. Нам надо заставить совет издать указ о направлении к стене всех патрульных в отставке». «Мы уже съездили во дворец», — язвительно произнес Моран, нервно покачивая ногой. Именно. Нам не стоит покидать Академию. Поэтому я бы хотел, чтобы это сделали вы, Дебра. Он перевел взгляд на женщину. Со свадьбы они ушли с рурком вместе, и, зная натуру друга, он понимал, чем закончилось дело. А теперь он даже не дает женщине погоревать о погибшем любовнике. Но, быть может, так ей будет легче перенести потерю. Тем более и выхода особо не было. Не Марлиз уже отправлять. Хорошо. — кивнула Дебра, мгновенно собравшись. — Мне нужно письмо от вашего имени. — Напиши сама, что посчитаешь нужным, — сказал он. — Подпись поставлю. Поедешь завтра с утра. А что еще дальше делать, он толком не знал. Хотелось поскорее оказаться рядом с Арнеллой, смыть запах хаоса с ее волос, обнять ее и просто уснуть рядом, чтобы этот ужасный день наконец закончился. — Дебра, выпьешь со мной? — спросил Морен. — Да. Тут же согласилась она. «Да, спасибо, что предложил!» Поднявшись с кресла, Моррен приобнял ее и повел к двери. «Знаешь, стена, по сути, живая!» Донеслось до Родерика, когда эти двое выходили из кабинета. В ней даже разум есть. Репутация бессердечной скотины была из эргастом заслужена по праву, но иногда он удивлял Родерика своей чуткостью. Арнелла ждала его дома и обняла, как только он переступил порог. И злобное пламя, требующее немедленного возмездия, улеглось и притихло. «Хочешь поужинать?» «Да», — кивнул Родерик, ощутив, что и правда очень голоден. На кухне Арнелла прикоснулась к плошке супа, и от него тут же пошел пар. Села напротив, подперев ладонью щеку и поджав под себя ногу. Свечи вспыхнули и замерцали огнем, И такое же спокойное и домашнее пламя Теплилось в ее глазах «Я люблю тебя», — сказал он «И я тебя», — улыбнулась она